Снова переход на один пролет вниз, и вот она, дверь женского костюмерного цеха. — Белочка, мы пришли! — радостно заявил Федотов. — Я на репетицию, ты уж будь ласкова. Проводи потом наших гостей, куда они попросят, а то они дорогу назад не найдут. — Мы найдем! — попытался сопротивляться Антон, но помреж был непреклонен. Я провожу, провожу. Ласково пропела густым, красивым контра-альта-белла, пышная, крашенная блондинка лет 35 или чуть больше, с приятным округлым лицом и быстрыми мелкими движениями. Иди, Саша, не беспокойся. Настя обвела глазами тесное, но хорошо освещенное помещение. Комната угловая. Окна выходят на две стороны, вдоль окон стоят профессиональные электрические швейные машины, явно не новые. В середине большой стол, в одном его конце место для отглаживания, в другом — оверлок, по центру — место для раскроя тканей. Три женщины сидят за машинками, одна гладит а еще одна сидит в уголке, держа на коленях что-то алое, украшенное бисером, и шьет вручную, низко склонив голову. — Вот так мы и живем, — весело сказала Белла. — У нас хорошо, правда? Тут пошивочный цех, а мои владения рядом, за стенкой. Но только там присесть негде. Одни костюмы висят, и душно очень, так что мы уж с вами здесь пообщаемся. «Смотрите, это девочки сами делают из обрезков». Она указала рукой на стену, и Настя только сейчас обратила внимание на многочисленные картины в рамках и под стеклом, пейзажи, натюрморты, абстрактные, но очень эмоциональные и красочные изображения. «Здорово!» — искренне восхитилась она, рассматривая картины. «Белла!» «Где мы можем с вами поговорить, чтобы не мешать остальным?» «А вот туточки!» Белла подошла к розовой в цветочек шторки и отдернула ее. Настя была уверена, что это примерочная, и ошиблась. За шторкой оказалось нечто вроде комнаты отдыха. Здесь стоял небольшой столик, уставленный мисочками с печеньем, конфетами, сахаром. Вокруг столика шесть стульев. Рядом на тумбочке примостился электрический чайник. Чайная посуда, судя по всему, находилась в самой тумбочке. Присаживайтесь, пригласила Белла. Может, вам чайку сделать? Настя собралась было отказаться, но Антон ее опередил. Если можно, было бы здорово. Ну, в общем, это и правильно, подумала Настя. Ответить благодарностью на жест гостеприимства — пройти полпути к успеху. Разговор начали с конфликтов. Насте почему-то показалось, что это будет правильно. Глядя на радушную, веселую, пышнотелую Беллу, трудно было представить себе, что ее может заинтересовать тематика, столь дорогая сердцам мужчин. О перспективах кадровых перестановок и о художественно-творческой политике театра «Новая Москва». «Ой, артисты у нас балуются, как дети», — со смехом говорила Белла. не знаете, что вытворяют? Это же уму непостижимо». Одна актриса другой костюм испортила, да так, что никто и не заметил, когда она это сделала. Та другая актриса приходит к началу спектакля. Ей костюмеры одевальщицы приносят костюм, а в нем выходить нельзя. Скандал, крик. Кто виноват, кто не досмотрел, почему вовремя не увидели. Актрисе на сцену через десять минут выходить, а костюм надеть нельзя. Ну, мы, конечно, из-под себя выпрыгнули, вышли из положения, но актриса-то уже вся на нервах, как ей играть в таком состоянии? Она на нас собак спустила, а нам же обидно». Мы-то, одевальщицы, точно помним, что после предыдущего спектакля костюм проверили и приняли, он был в полном порядке. У мужчин тоже случай был. Один актер другому подпорол швы на костюме, чтобы в момент приседания они разошлись. — И как? — с любопытством спросил Антон. — Разошлись швы? — Не то словечко. Треснули с грохотом. Все, кто в тот момент были на сцене, изо всех сил постарались, чтобы ситуацию смикшировать, уж как они только не импровизировали, чтобы актеру с порванными сзади штанами спиной к зрителю не пришлось поворачиваться. Памятный был случай, его долго потом обсуждали. Но молодцы, все сделали как надо, зритель ни о чем не догадался. «Значит, вы не только шьете костюмы, но и следите потом за их состоянием», — уточнила Настя. «Нет, вы не поняли», — тряхнула головой Белла. «Шьют костюмы здесь, в пошивочном цехе, а мы, костюмеры-одевальщики, это другое. Мы за стенкой сидим». «Я среди костюмеров главная». «Одевальщиков начальник и мочалок командир». Весело пошутила она. Но вообще-то я на этой должности недавно, всего полгода. До этого я была старшим костюмером, а заведующей была Нина Гункина. Очень хороший работник, очень опытный. Много лет в театре проработала. А когда ее уволили, меня на ее место и назначили. Уволили? Настя моментально сделала стойку. «За что?» Или она все-таки сама уволилась? Да нет, какое там сама? Уволил ее Лев Алексеевич. Да с криком, со скандалом. Нина, конечно, отчасти сама виновата, маху дала. Но все равно это было бесчеловечно. Ведь столько лет безупречной работы, и вот один единственный промах — и все. Белла рассказала, что в театре существует такой источник внебюджетных средств, как сдача в аренду, то есть в прокат театральных костюмов. Когда спектакль списывают, остаются костюмы, многие в хорошем состоянии, и среди них бывают очень красивые, дорогие, исторические вот их с удовольствием арендуют для стилизованных мероприятий, театрализованных представлений и всяких вечеринок. Отдают в прокат, разумеется, то, что уже не нужно, а если что-то из таких костюмов планируется использовать, отдавать это нельзя ни в коем случае. В Новой Москве от постановки Бориса Годунова которую списали два года назад, оставался очень красивый женский костюм. Вообще, от Годунова осталось много хороших костюмов, и их всегда охотно брали на прокат, и этот женский костюм тоже сдавали в прокат. Но для новой постановки одной исторической пьесы решили его использовать, потому что делать новые очень дорого. Его нужно вручную камнями и стразами расшивать а это стоит больших денег, как и любая ручная работа. В общем, этот костюм запланировали для новой пьесы. И в костюмерный цех сразу была дана команда его отвесить и в прокат не сдавать. Но кому-то приспичило получить для своей вечеринки именно этот костюм. И Нине Гункиной... Предложили очень хорошие деньги за то, чтобы она его все-таки отдала. Клялись и божились, что на следующий день вернут костюм в целости и сохранности. Но Нина не удержалась, деньги взяла. И очень уж соблазн был велик. Зарплата-то копеечная. Костюм отдала. На следующий день костюм не вернули а художник по костюмам стал требовать костюм для репетиции. Гункина выкручивалась как могла, но правда все равно открылась, и Лев Алексеевич был просто в ярости. Но это было еще ладно. Куда хуже другое. Когда через три дня костюм вернули, он оказался безнадежно испорчен. И вот тут Богомолов дал себе волю, орал, ругался и уволил Нину Гонкину по статье «За грубое нарушение трудовой дисциплины».